Глава 47 Николь Венс пила кофе, пока ее команда осматривала место преступления. Она посмотрела на Робби Ирил, который с агентом Лесли Шепард Сидели на стульях в одной из комнат не у нацистского штаба. Между Роби и Рил пристроилась Джули, завернутая в одеяло. Она пила горячий шоколад. Венс подошла к ним ближе и сказала: Мы следили за этой группой уже некоторое время. Внутренний терроризм. Помимо того, что они куча ублюдков, они действовали достаточно умно. Никогда не оставляли ни свидетелей, ни улик. Но нам известно, что они много в чем замешаны, включая торговлю людьми и оружием. Милые люди. Очень похожи на тех, кому они подражали, — заметил Робби. А поскольку многие из них сейчас у нас, мы рассчитываем раскрыть другие их отделения и произвести еще аресты. Желаю вам всей возможной удачи. Она посмотрела на Джули. «Тебе еще что-нибудь нужно, Джули?» Девочка покачала головой. «Я очень рада, что Джером в порядке. Ему повезло. Череп у него куда крепче, чем они думали. Он еще в больнице, но доктора заверили меня, что он поправится. Переселим вас с ним в одно из квартир-бюро, как только сможем». «Мне надо догонять в школе». Призналась Джули. Венс покосилась на Робби. Да чего безответственно эта молодежь? джули бросила взгляд на Шепард, потом на Рил. Так где твоя настоящая дочь? Рил опустила глаза и тихо сказала: Я не знаю. Я отдала ее на удочерение много лет назад. Почему? хотела знать Джули. «Потому что сама была еще ребенком, и у меня не было работы. А та работа, что появилась потом, для женщины с ребенком никак не подходила». «Пожалуй», — протянула Джули. Ее лицо и голос выдавали разочарование. Рил встала и повернулась к Шепард. «Лесли, я бесконечно тебе обязана». Шепард пожала руку, протянутую Рил. «Шутишь?» «Для меня это честь», — Рил посмотрела на Венс. «Могу я попросить об услуге?» «Как я могу отказать?» — сказал Эвэнс. «Можно сделать пару фото?» «Чего?» «Я покажу». Две женщины вышли. Робби повернулся к Джули. «Уверена, что ты в порядке? Они тебя не... ну, ты знаешь, не сделали ничего такого?» Кроме одной пощечины, ничего. Но вряд ли так продолжалось бы долго. Их главарь был настоящим психом. Она придвинулась поближе к Робби. Ты знал, что Джессика не в курсе, где ее дочь? Нет. До последнего времени я не знал даже, что эта дочь вообще у нее есть. Она никогда раньше о ней не говорила. Как думаешь, она жалеет? О том, что отдала ребенка. Не знаю. Думаю, любая мать жалела бы, нет? Джули пожала плечами, заметно помрачнев. У некоторых нет выбора. Вот как у моей мамы. Но она всегда хотела меня вернуть. На несколько секунд девочка задумалась. Скорее всего Джессика жалеет. Наверное, ты права. Робби обнял ее за плечи. «Зато я точно знаю, что Джером будет рад получить тебя назад». «Похоже, это входит у тебя в привычку». «Что именно?» «Спасать меня». Она шутила, но Робби все равно нахмурился. «Надеюсь, это был последний раз, Джули, с учетом того, что тебя втянули в это дело по нашему недосмотру». «Ну, мы же выбрались». В следующий раз может не получиться. Он собирался сказать что-то еще, но на пороге появилась женщина. Робби, изумленный, уставился на нее. Это была замдиректора ЦРУ Аманда Маркс. Она улыбнулась и шагнула вперед. Ты, наверное, Джули? Я много слышала о тебе от твоей подруги. От Джессики? спросила Джули. Маркс кивнула. «Мне сказали, что все обошлось?» «Так и есть», — ответил Робби. «И спасибо за поддержку». «У меня редко бывает возможность отплатить услугой за услугу, так что мне приятно». Рил вернулась в комнату. Вэнс вошла за ней следом. На лице у Рил явственно читалось облегчение. Вэнс тоже выглядела довольной. Рил пожала ей руку. «Спасибо. Это много для меня значит. Искренне надеюсь, что это сработает. Уверена, так и будет». Она огляделась и увидела Маркс. «Я хотела бы закончить с этим сейчас, мэм, если позволите». «Ради бога, агент Рил, с моего благословения». Джули недоуменно глянула на Робби. «О чем это они?» «Понятия не имею», — признался Робби. Рил повернулась к нему. «Эй, Робби, хочешь поучаствовать в финале этого дела?» «И каким он будет?» «Я предпочту показать, а не рассказать», — Джули шепнула ему на ухо. «Тебе лучше пойти, а потом расскажешь мне, что случилось». Робби встал и подошел к Рил. «Куда мы едем?» — спросил он. «Совсем недалеко на самом деле. Можем взять машину. Но сначала мне надо сделать звонок, кое-что уладить». «Всего один звонок?» «Обычно этого достаточно, если звонишь правильному человеку».